глава пять а без воды и не туды и не суды утром прошел к нашему лагерю люди же встали и приводили себя в порядок увидел толпу местных человек в двести не меньше спросил часового что они здесь делают да вот ваше сковородье с утра толкут кричат москов ашкер москов ашкер ответил часовой сначала сюда был сунулись я в воздух пальнул наши сбежались думали что напали А они, сомолей, эти дрянь всякую торговать принесли. Теперь вот держатся в тридцати сажнях ближе подходит. Я пошел посмотреть. И, правда, всякая дрянь, кучка раковин, горсть фиников, пять бананов и, что не спросишь быр, то есть талер. Но кто будет за это отдавать полновесную серебряную монету, за которую вчера грузчик целый день работал? Правда, работал так себе, с большой линцой, пока не крикнешь, сидит и делает вид, что не понимает. А то начнет делать так, что наши казаки сами ящики таскали вместо этих, с позволения сказать, грузчиков. Не любят тут местные работать. Хижина из прутьев есть, пара бананов есть, грязное полотенце вокруг бедер есть, и ладно, жизнь удалась. Можно взять жену и плодить архетичных ребятишек. А ведь земля здесь подходит для земледелия. Нужно ее только росить, посадить саженцы плодовых деревьев. Овощи дают два-три урожая в год, но ведь это работать надо, а работать здесь не привыкли. Или куда лучше, по местным понятиям, взял нож и копье, сколотил банду в несколько десятков, а лучше сотен таких же агрессивных гладранцев, и на большую дорогу. Прошел внутрь лагеря. Вот артиллеристы разобрали и чистят утопленный пулемет. Я вчера показал двум мунтерам как это делается, схватили на лету. А сегодня опробуем его в деле на импровизированном полигоне за городом. Там же поучу казаков бросать гранаты. То есть сегодня, для части личного состава, парк «Хозяйственный день». Для другой части боевая подготовка. Брички под пулеметы уже собирают. Барон даст две пары своих лошадок запрячь. Подошел к контенданту узнать, сколько осталось воды. Оказывается, почти ничего уже нет, все выпито. Недостаток воды — это страшно, надо что-то решать. Сказал ему, что сегодня французы обещали паровичок с цистерны сгонять за двадцать верст источник. Но что-то на путях я ничего не вижу. Если через два часа ничего не будет, пойду вынимать душу из консула. Пусть или дает воду, или мы занимаем джибути и приватизируем колодцы. Шутка, конечно. Что же, тогда останется ждать канонерки и десант. Но у меня же приказ государя доставить груз в Менелику, и я его выполню, чего бы это не стоило. Потом, после построения молитвы, был завтрак, поел кашу из солдатского котла, запил чаем. Командиры доложили, что больных нет. Все в строю, даже лошадки, которым сходилось на корабле, вроде поправляются. Аппетит у них есть, пьют в волю. В связи с тем, что мы как бы в походе, хотя никуда не идем, офицеры на казарменном положении, то есть живут в лагере, питаются из общего котла. В принципе, чиновники могли бы жить в гостинице, но, посмотрев тамшние условия узнав цены, сбежали от такого сервиса. В отеле «Париж», похоже, простыни после постояльцев меняли через трое на четвертого. На стирке экономили, воды и мыло было жалко. Доктор нашел на простыне чьи-то лобковые волосы и устроил по этому поводу скандал хозяйки заведения на что она сказала, что это черные курчавые негритянские волосы с головы горничной, которая застилала для месье постель. Доктор ответил, что знать не знает того месье, для которого тут что-то когда-то застилали, и потребовал деньги назад. За ним то же самое потребовал и фельдшер. Хозяйка обиделся и бросила на стойку мятой бумажки, хотя полчаса назад получила оплату звонкой монетой. Тогда доктор с помощником пропили эти мятые франки в ресторане, Тут я обратил внимание на то, что они не твердой походкой проследовали в медицинскую палатку, таща свои чемоданы. Заглянул туда и увидел обоих эскулапов спящих, обнявшись, вроде лиц нетрадиционной ориентации, на единственной парусиновой складной койке, что поставили в медицинскую палатку на всякий случай. Тут услышал паровозный свисток и увидел, что к Паггаузу медленно ползет одним ходом игрушечный паровозик из Ромашкина с небольшой двухосной цистерной. «А, ты что хотел, современную четырехосную цистерну на 63 тонны?» «За что же деньги дерут такие? Я уже прикинул на бумажки сколько нужно воды. Лошадь на жаре выпивает 6-8 ведер в сутки в 2-3 приема. У нас их две сотни, то есть надо 16 кубометров воды, только на попить Мул выпивает в стойле ведро, на марше два. Мулов у нас 50, значит полкубометра кубометр. Человеку нужно ведро воды в день, на 150 человек еще полтора кубометра». То есть на круг надо не менее 18 кубометров, лучше 20, чтобы можно было лошади от пота протереть и самим помыться. Пойдем посмотрим, что за цистерна. Так, диаметр около 2 метров, длина опять с небольшим, то есть всего-то 15,5 кубов. Это только на сутки по минимуму. Выходит, нам каждый день надо платить 300 талеров за воду. А верблюдов на что нанимать, если мы здесь на неделю застрянем? золото у нас немного, тнз Я планировал как мне было обещано французами, за мулов заплатить 10 тысяч таллеров до Харара и еще 1015 тото тем более что мулы будут освобождаться от поклажек, фураж, а вода уже должна быть из местных источников, и их придется нанимать в меньшем количестве. Зашли в контору, здесь второй сюрприз, кроме маленькой цистерны. с послезавтра паровичок будет задействован на строительство на две недели. А лошадей, как поить, они у нас главные потребители воды. А без воды начнется падеж, и когда паяют с паровичок, нам вода уже будет не нужна. Договорились хоть на два дня, заплатили 300 талеров, и паровоз увез бочку. А потом, может, бурдюками на верблюдах перевезем хоть сколько-то воды? Нет, в пустыне лошадь — это не тот транспорт. В лагерь собрал военный совет и довел до них сначала плохие новости, сказав, что сейчас поеду к консулу. Пусть чем-то помогает, потом хорошие. Во-первых, что у меня сегодня именины, день святого Александра Невского. Поэтому приглашаю всех на товарищеский ужин здесь же, у меня в палатке. Как-нибудь дюжина гостей уместится. Здесь же отметим мое повышение в чине. Не стал говорить про его временный статус. И я вам представлю свою невесту. Для всего личного состава сегодня всем почарки в честь прибытия на Африканский берег в точку начала путешествия. Теперь и текущем. Начальником конвоя на первую половину пути назначаю под Исаулу как более знакомого с пустынными условиями. На вторую, где придется пародировать перед Негусом барона фон Штакельберга. Так вроде обид быть не должно, все же оба офицера в одном чине и логично распределить обязанности в зависимости от навыков каждого. Начальникам штаба, ответственным за организацию несения службы, в том числе и караульной, прокладку маршрута и командиром отряда добровольцев, оставляю штаб капитана Букина. Сегодня после обеда, как спадет жара, проведем полигонные учения для чего я попросил поставить ростовые мишени из обрезков досок, парусины, рогожи, ста и двухстах сажених, а также приготовить десяток ростовых чучел на палках, набив высвободившиеся из-под фуража рогожи сухой травой. Только пусть осторожно ходят по полигону, здесь могут быть змеи, а под камнями скорпионы. Полигон оборудовать в версте отсюда так, чтобы пули улетали в степь. Вроде все. Отпустил всех, кроме Нечапаренко и фельдшера. Первым приказал дать мне в сопровождении двух казаков бравого вида, Запрячь бричку, взять пару лошадок у барона, вознится пусть тоже от него, договоренность об этом есть. Отпустив подъясаул, обратился к фельдшеру. — Петр Степанович, разведите спиритусу на всех, чтобы было по сто грамм сорокопроцентного раствора на человека, да накройте жестянку мокрой тряпкой, так водка охладится при испарении воды. Приехав к консулу, не застал его в конторе и просил дежурившего сенегальца позвать начальника для срочных переговоров пока он бегал зашел на телеграф и хотел передать для обручего шифровка о состоянии дел мол все выгрузили без потерь раненых и больных нет потеряно павшими две лошади подробный отчет передан капитаном парохода для отправки дипломатической почтой упомянул что обещанных француза мимоллов нет завтра жду погонщиков верблюдов для переговоров трудности с пресной водой приходится покупать в тридорога у железнодорожников все это было зашифровано еще раньше Но телеграфист отказался принимать шифрованные послания без визы консула. Тут появился консул, дал добро на отправку, хотя повыпендривался, мол, отправлять можно только открытым текстом. Врет, я же сам получал расшифрованные послания Шерстобитова, помощника Лаврентьева. Спросил консула Лаврентьеве показал его фотокарточку. Он припомнил, что полгода, реально пять месяцев назад, высаживалась дюжина русских, которые хотели преодолеть пустыню на лошадях в конце сухого сезона, когда колодцы пересыхают. Он их предупреждал, чтобы ждали большой караван и присоединялись к нему. Но их упрямый начальник все сделал по-своему. И еще через три дня появился его помощник, фамилию он не помнит. Он привел шесть лошадей, на одной из которых лежал раненый, позже скончавшийся. Помощник с трудной фамилией, да-да, Шерстобит, Тов, рассказал, что на них напала банда сомалей. Пятерых убили, а начальник того, что на фотокарточке сомали увели с собой. Оставив райну на попечении местного доктора, Его помощник купил десять мулов и, нагрузив их бурдюками с водой, опять ушел в пустыню. Больше о нем никто не слышал. Но ведь нападение случилось на подвластной вам территории. Убиты пять европейцев, и еще один позже умер. Почему вы не попытались освободить плену, выкупить его, наконец? Российская империя с лихвой компенсировала бы вам ваши труды и попросил бы поощрить по линии вашего министерства. а господин посол, вы же видели, сколько у меня солдаты какие они. Я все время боюсь, чтобы какие-нибудь вожди сомалей не договорились между собой и не разгромили бы джибути Ага, а вчера мне плел, что здесь безопасно. В общем, все разговоры с консулом закончились безрезультатно. На мои жалобы на железнодорожников, угоняющих на две недели паровоз в цистерну, он ответил, что это частная собственность, и он не может повлиять на решение компании. Похоже, что он вообще здесь ничего не может или не хочет, что, в принципе, все равно, помощи от него не будет. Заехал в ресторан и спросил ящик Клико. Заломили денег, но после торга скинули треть. Шампанское было в наличии, покрутив бутылку так и сяк, спросил буфетчика, а гарантирует ли он подлинность и качество напитка, и видел ли он русских казаков, если не видел, то пусть посмотрит на улицу. Буфетчик был тертый калач, и сказал, что он всяких видел, в том числе и казаков. Были тут какие-то проходимцы лет шесть назад, так как с Трецком депортировали обратно в Россию. Я сказал, что он прав. Те казаки действительно были проходимцы и самозванцы, а это настоящие казаки из Сибири. Если что не так, они быстро наведут здесь порядок. Особенно казаки не любят, когда обманывают их или их начальника. Тогда буфетчик забрал бутылку, повертел ее, посмотрев на свет, а потом заявил, что я прав, и сейчас ящик заменят. После чего я позвал казаков, и они забрали новый ящик. Еще я взял сыр и спросил, где здесь можно купить вкусный виноград. Буфетчик спросил, сколько мне надо, цена меня устроила, немного удалось сбросить, и меня попросили забрать заказ через полчаса. Потом спросил, есть ли здесь ювелир, на что буфетчик ответил, что в одной из лавок продают золото, но по-настоящему красивых вещей здесь нет, они есть в Хараре, славящимся на все побережье именно мастерами-ювелирами. Узнав, что мне нужно кольцо с красивым крупным бриллиантом, буфетчик покачал головой и повторил про Харар. Устроившись за столиком, решил попить кофе. Спросил казаков, не присоединятся ли они ко мне, но они отказались, то ли от того, что непривычно было сидеть за одним столом с генералом, как они про себя меня называли, увидев в раззолоченном фраке с орденами, то ли от того, что просто не любили кофе. Скорее всего, первое, так как барон у себя в импровизированной столовой под тентом поставил отдельный стол для себя и своих офицеров. А вот казаки ели все вместе, не гнушался я присесть вместе с ними, Абукин, доктор и интендант сидели со своего края стола, который казаки прозвали Господским. добровольцы хоть и питались, из того же котла, но сколотили себе отдельный стол и лавки. Кофе был настоящим, где еще попьешь настоящие арабики? Хорошо заварен, пожалуй, единственное хорошее и качественный что здесь есть. Только допил с наслаждением чашку кофе, так принесли две огромные корзины отличного золотистого винограда. Казаки погрузили все в бричку, расплатился золотыми франками из собственных запасов, и мы уехали. Когда вернулись, цистерна уже стояла вблизи лагеря, полная. Сказал, чтоб воду пили только кипяченую. Доктор обещал проследить и велел заварить в большом котле немного верблюжьей колючки, что, по совету казаков, уменьшает жажду, и пить эту воду как чай, а также наполнять ею фляги. Я попробовал. Вкус слегка горьковатый, но приятный. Еще казаки сказали, что хорошо бы добавить щепотку соли, Но это уже каждый делает на свой вкус, а то артиллеристы и охотники подумают, что морской водой их поем Зашел к Маше, она обрадовалась моему приходу. Спросила, где они берут воду и не надо ли им ее. Мои люди пригнали цистерну воды. Она сказала, что это дело с лук и вода у них есть. сказал что сегодня вечером после девяти как стемнеет. Приглашаю ее отметить с моими офицерами день моего ангела и там представлю ее как свою невесту. Зайду за ней, лучше если она будет в европейском платье, как на корабле офицером так привычнее. Еще сказал, что надо бы по обычаю подарить ей кольцо с камушком. Но ничего хорошего здесь нет, мне рекомендовали мастерские в Харары, но туда еще добраться надо. Маша ответила, что это не беда, у нее есть красивое кольцо, и она его наденет, а потом я ей куплю по своему вкусу. Где-то в пять пополудня отправились на полигон. Казаки ехали на своих лошадях, пулеметы были установлены на бричках. Посмотрим, не пугаются ли артиллерийские лошадки стрельбы. Унтер, что ехал на моей бричке, он будет вторым номером, а потом сам постреляет, сказал, что их лошадь к стрельбе привычные. Еще поехал барон и артиллерийские офицеры посмотреть на новомодные бомбы. Для начала я состоящей брички дал очередь по мишеням. Барон, смотревший в бинокль, отметил попадание в первую и вторую шеренгу. Потом дал стрельнуть Унтеру, еле остановил, а то бы он выпустил всю ленту. В принципе, для начала неплохо, все же артиллерийский глаз — ватерпасс. Перешел к другой бричке, там сначала пострелял Харунжий Бяков, а потом один из фейерверкеров-артиллеристов, тоже ничего. Здесь лучший результат показал Харунжий. Теперь продемонстрирую, как Тачанка может выйти во фланг и открыть огонь с ходу Попросил сильно не гнать и смотреть на камни, чтобы не налететь на крупный камень. Все получилось как по маслу, а не так, как тогда перед государем, когда меня выбросило из Тачанки, и я три месяца провалялся в госпитале, правда, став магистром математики. Подъехали к офицерам. Смотрю, произвело впечатление. Попросился пострелять барон, потом другие, в общем, расстреляли пять лент. После пулеметной потехи настала очередь бомб. Объяснил, зачем они нужны, и взяли только лимонки, а коп замучишься рыть в каменистой земле. Показал, как действуют запалы, сколько секунд до подрыва капсюль детонатора. Сам замерял по наградным часам от четырех до шести секунд из двадцати запалов. Крайние значения были только у двух, устраивая для нынешней технологии, главное, что замедлитель срабатывает. Потом расставили чучело в двадцати саженях и камнями выложили круг. В общем, все как обычно. Рассказал про технику безопасности, дал учебные гранаты с нерабочими запалами. Сам показал, как надо выдергивать кольцо и сразу бросать, не менее чем на пятнадцать саженей. Потом, когда все кинули по паре раз учебные гранаты и научились выдергивать кольцо, перешли к боевым. Еще раз напомню что надо сразу бросать гранату, а если уронил гранату с выдернутым кольцом себе под ноги, отпрыгнуть как можно дальше и броситься на землю. То же самое для зрителей, если с дурой кто-то зафитилит гранату под ноги, отскакивать и ложиться. Расположил зрителей по бокам от места броска, выдернул кольцо и привычно бросил. Негромко бухнул, и все пошли смотреть. Из десяти чучел восемь были попадания осколков, из них в двух смертельные, Остальные были бы, скорее всего, выведены из строя. Сказал, что по опыту полигона граната может вывести при удачном броске в гущу солдат до полувзвода сразу. Поверили, захотели проверить. Замазали повреждения красной краской, и все казаки сделали по броску. Я заметил, что некоторые свободно могли бы бросить и дальше, но старались попасть в круг. Потом повторили еще раз. Бросили гранаты казачьи офицеры, а вот артиллеристы скептически воздержались. «Понятно, у них же пушки, нафига им карманная артиллерии «На этом учения были закончены, мы поехали в лагерь. В поле остались стоять измазанные красной краской чучела. Позже мне сказали, что сомали, а они слышали стрельбу и взрывы, посчитали это шаманским обрядом, а красную краску на чучелах приняли за кровь, мол, мы так колдовали и призывали смерть на врагов. В общем-то, они не так уж и не правы. Цель нашего учения была с помощью нового оружия призвать смерть на врагов, а самим остаться живыми». Вечером за ужином поздравил с прибытием на африканский берег. Все дружно крикнули «Ура!». После вечерней переклички и молитвы пригласил господ офицеров к себе. На столе были наши немудреные припасы с ужина. Сегодня было нежное тушеное мясо маленьких антилоп Местные их называют дигдиги диги с серебристой сероватой шерсткой и белым брюшком. Казаки настреляли их с утра за гордом, притащив аж восемь штук, заслужив у Сомалей репутацию великих охотников, так как попасть в дигдига сложно. На выстрел из обычного ружья он не подпускает, пришлось стрелять из винтовки, саженей на стол. В стол дополняли виноград и тонко порезанный сыр, его уже попробовали. Тарелки с порезанным сыром стояли на столах за ужином, так же, как и виноград, и кто хотел, брал. Виноград казаки и солдаты съели весь, а вот сыр частично остался. Ничего, до утра не пропадет, а на завтрак его доедят те, кто распробовал. Маша в белом платье с кружевами, в котором была на пароходе, сидела рядом со мной. По другую руку не Чапаренко, как нынешний старший конвоя. По другую руку от Маши сел галантный надушенный одеколоном барон, который сходу стал расточать ей комплименты на своем хорошем французском. Дальше все сели произвольно, причем я был рад, что казачьи офицеры перемешались с артиллеристами и чиновниками. Первым взял слово барон, который на русском, но переводя для Маши на французский, поздравил меня с Днем Ангела высоким чином. Барон вручил мне подарок от офицеров. Старинный дамасский кинжал очень красивой работы с крупным красным камнем в рукояти, по-видимому, шпинелью. Зная, что барон прикупил его для себя в Константинополе, но ради такого случая преподнес от всех мне, я был по-настоящему тронут и, подняв кружку с уже налитым букиным шампанским, поблагодарил всех за то, что судьба свела меня с такими замечательными людьми, заверив их, что сделаю все от меня зависящее для того, чтобы наша миссия закончилась удачей, и все они, живые и здоровые, вернулись домой где их буду ждать заслуженные награды. Все сдвинули кружки, романтичный Букин сказал, что это прямо в стиле партизан гусара Дениса Давыдова — пить калико из жестяных кружек. Потом, естественно, выпили за государя императора, а потом я поднялся и, взяв Машу под руку, сказал, что она теперь моя невеста. Все закричали «Ура!» и выпили, а мы с Машей поцеловались и сели. Барон спросил, есть ли благословение на брак от родителей мисс МакКонанн. На что я ответил, что Маша вовсе не мисс МакКоннан, как мы привыкли считать на корабле, а Мариам МакКоннан, дочь князя, губернатора провинции шои Харар, и я непременно попрошу ее руки, как только мы будем в Хараре. На миг повисла пауза, а потом Нечипаренко, который уже был посвящен в эту тайну, никому не говорил, предложил выпить за императора Менелика и князя МакКоннана. Опять захлопали пробки, потом доктор спросил меня, откуда такое хорошее шампанское. Я ответил, что из того же ресторана, где они его перед этим пробовали, просто бутылки мы охладили. Я не стал расстраивать доктора, говоря, что вчера его надули с шампанским. В общем, все пошло непринужденно, а то я уже думал, как бы потактичнее напомнить барону, что это не офицерское собрание, и не надо меня воспрашивать про вероисповедание, есть ли у меня реверс, да и вообще дворянского ли происхождения невеста. Хотя в армейских полках в это время разрешалось жениться на купчихах и даже мещанках. В гвардии все же требовалось дворянское происхождение невесты. Я же не был офицером, то есть формально мне никто никакого одобрения давать не должен. Разве что после женитьбы, но не до нее, чиновнику, в отличие от офицера, никакое разрешение не требовалось. Как чиновник я должен был бы поставить начальника в известность об изменившемся семейном положении. Посидев для приличия, я сказал, что провожу Машу к ее шатру и продолжайте, пожалуйста, без меня. Артамонова попросил все убрать и помочь, если надо гостям добраться до их палаток, поскольку фельдшер, кажется, заикнулся, что у него осталось еще немного сегодняшнего напитка его изготовления. Утром, еще до подъема, зашел в свою палатку и увидел чистый стол без каких-то следов вчерашнего загула. айда молодец, Иван Ефремович, надо его чем-то поощрить, подумай, какой подарок ему купить в Хараре». Скинул китель парусиновые туфли, прилег на постель поверх одеяла. Проснулся от того, что кто-то осторожно трясет меня за плечо. Проснулся, смотрю, это дежурный артиллерист. Ваш сковородь, там эти дикари пришли с верблюдами. Натянув кителе фуражку, попросил позвать Нечипаренко и кого-то еще из казаков, кто разбирается в верблюдах, вроде Харунжи и Бяков, а также фейерверк или спички над артиллеристов. Спросил, поставили палатку для старейшин, ответил, что стоит рядом, бросили в нее тюки сены и накрыли попонами, чтобы сидеть. Перед входом, окруженный толпой глазеющих сомалей, стоял сухопарый старик в богатом, но за сальном халате и зеленой челме хаджи. На ногах у него были грязные, но расшитые узорами тапки с загнутыми носами. Прям старик Хаттабыч из старого советского детского кино, когда он вылез из бутылки, только тот почище был. Рядом стоял парень с бегающими туда-сюда хитрыми глазенками, явный пройдоха, тоже в халате, но попроще в обычной челме. Он поздоровался с нами по-французски и сказал, что он Саид, племянник Большого Абана и старшего над всеми Абанами побережья Али-Хаджи, При этом, услышав свое имя, Хаттабыч важно кивнул. Он слышал, что белым путникам нужны верблюды, и готов продать их или сдать в наём. Я приложил руку к сердцу и поклонился, попросив Саида перевести, что мы приветствуем уважаемых Алихаджи и Саида, но хотели бы сначала посмотреть всех верблюдов, на что Саид ответил, что все они перед нами. А перед нами было десятка три довольно тощих, одногорбых верблюдов. Я спросил Саида, есть ли еще верблюды, Он ответил, что это все, что есть сейчас, остальные ушли в караванах и будут через месяц. Есть еще десяток в частном владении, по одному два верблюда, но с их хозяевами надо договариваться отдельно. Да, я рассчитывал на сотню верблюдов, тридцать слишком мало, на них и половина оставшегося груза не возьмут, даже если верблюд поднимет около десяти пудов. Пока мы говорили, казаки и спичкин принялись осматривать животных. Я спросил, сколько груза поднимает такой верблюд, если нам нужно пройти 300 километров до Харара. Саид ответил, что на верблюда нельзя грузить больше 80 килограмм, разделив этот вес поровну с каждого бока, если сверху будет ехать погонщик. И без погонщика еще можно добавить 60 килограммов, кроме того придется выделить пять верблюдов под палатки, дрова, воду и пищу для людей. В день верблюд может пройти 30 километров, то есть весь путь займет 10-12 дней. Спросил, сколько стоит нанять верблюда с погонщиками без погонщика до Харара. Он ответил, что 50 талеров с погонщиком и 30 без погонщика. Предложил Саиду с его дядей, который, похоже, устал стоять, подождать в отведенной для них палатке, где им дадут воды и поесть, если они голодны. Приказал дежурному солдату, чтобы он показал им их гостевую палатку, и распорядился насчет воды и поесть гостям. В сопровождении посыльного хатабыч с племянничком ушли в лагерь. Потом я посоветовал со своими офицерами, что осмотрели верблюдов, и они ответили, что почти все верблюды бракованные, сбиты копыта, болячки, потертости на спине, одна верблюдица вообще беременная. Верблюдов надо откармливать, похоже, не только что вернулись с перехода, и их забраковали для следующего каравана, а теперь стараются сбыть нам. Харун Жебяков сказал, что здешние верблюды более мелкие и слабые, чем среднеазиатские двугорбые. Конечно, одногорбые более хоткие но грузы они возьмут меньше, пудов десять, если верблюд сыт, неделю в волю пил и отдохнул, а эти замореные, и он бы их не советовал брать вообще. Только я собрался пойти поторговаться и узнать, где взять еще сотню кормольных верблюдов. Как со стороны лагеря послышались дикие крики, и я увидел, что Артамонов с кривым акациевым дрючком в руке гонит перед собой хатабыч, а тот удирает от него в одном тапке. Саид бежит впереди и что-то кричит погонщикам. Погонщики вытащили ножи и сабли, выскочили спасать старого Али. А Саид спрятался за погонщик и стал кричать, показывая на Артамонова, что Москов-Ашкер напал на его дядю, когда тот прилег отдохнуть, и стал колотить его палкой. Артамонов, в свою очередь, напоследок все-таки огрел дрючком Али, вытянувшись, передо мной отрапортовал. — Так что, ваш благородие, басурманите залезли в вашу палатку, когда я на минуточку отошел до ветру. — Возвращаюсь, а этот вонючий старик разлегся с ногами на вашей кровати, а молодой роется в ваших вещах, но вроде ничего не взял, я его обыскал. Они в крик, молодой вопит, что-то про Пашу, то есть про вас, я так понял, они палатки перепутали, а может специально развалились, чтобы показать, что они здесь главные. Я их гнаю, так они в драку полезли, но я и приласкал дубиной, сначала молодого, а потом и старого с койки согнал. Они бежать, а я за ними. О, так, ваше высокородие было. Между тем толпа разгоряченных, подзуживаемых сзади молодым Саидом погонщиков с ножами и кинжалами потихоньку окружала нас. Нечпоренко и, и Бяков достали револьверы, под Ясаул пальнул в воздух и заорал громовым голосом. «Назад, сукины дети, перестреляю всех, на!» Бяков прицелился в лоб старому Али и закричал, обращаясь к Саиду на наломанным французском, что сейчас сделает дырку в старом козле, если они не остановятся. Саид понял, что дело плохо, тем более, что от лагеря, выхватив шашки, к нам уже бежали на помощь человек десять казаков. Саид что-то прокричал, и погонщики остановились, а старый хаджи повернулся спиной и, задрав халат, показал нам тощую задницу. Саид перевел этот жест так, что теперь ни один погонщик и караван баши не даст нам самого тощего и больного мула или верблюда, и что мы здесь все сдохнем. На том наши переговоры закончились. Уже в лагерь я выяснил, что бестолковый солдат махнул рукой на палатке в центре лагеря и сказал, что, мол, там отдыхайте. Никому из франкоговорящих офицеров, ох уж эти снобы, господа офицер, мать вашу, не было дела до дошатающегося по лагерю хатабыча с племянником. Сомали посмотрели в палатку, на которую им показали, посидели на сене, там им не понравилось, они пошли в соседнюю. В соседней стоял часовое знамение, оружие и денежных ящиков, а где был подчасок отдыхающей смены, он должен быть снаружи, но рядом. Часовой взял ружье на изготовку и щелкнул затвором, дослав патрон в патронник. Сомалям это не понравилось, они пошли в третью палатку мою. Там старикан завалился на мою койку, а племянничек стал рыться в интересных европейских вещах. Так их и застал деньщик, остальное происходило на наших глазах. Все это было бы комично, если бы не так печально. Конечно, можно было бы загладить вину подарками, но вот эти подарки не сделают сотню здоровых верблюдов. Снаружи раздался гудок паровичка, который приехал за цистерной. Я спросил интенданта, много ли осталось воды, и он ответил, что цистерна почти пустая. Как я и рассчитывал, ее хватил на сутки. Я распорядился наполнить бурдюки остатками воды и отправить паровичок с цистерной за водой. Больше цистерны нам две недели не видеть. И найти топографа, пусть съездит на паровозике до источника, разведает, где он находится, нанесет дорогу и сам источник на свои кроки. А также посмотрит, есть ли какая дорога или тропа с сбоку чугунки, по которой могут пройти мулы. Будем гонять за водой их, только один мул может взять два бурдюка по 80 литров. Всего 160 литров на мула, это 9 тысяч литров на всех 50 мулов, половина от потребности. Гонять всех лошадей каждый день на водопой невозможно. Мы их измотаем в пути, единственный выход, если нам разрешат перенести лагерь к источнику. Поехал на телеграф и к консулу. На телеграфе мне вручили телеграмму для меня из Александрии. Поставленный там больной скончался, у одного из оставшихся в карантине развился тиф, но состояние не тяжелое, другой пока здоров. Консул принял меня в своем кабинете, обставленном убогой мебелью, но с государственным флагом, под которым сидел сам месье Пуаро. На этот раз месье даже не встал, а сразу задал вопрос, почему мои люди избили уважаемого Али Хаджи и угрожали оружием его людям. Я объяснил, что уважаемый Али Хаджи развалился на моей кровати, а его племянник рылся в моих вещах, что было пресечено моим денщиком. А как бы реагировал уважаемый консул, если мои казаки забрались бы с ногами на его постели, рылись в его вещах, может быть, он угостил их кофе? Я бы тоже не отказался от чашечки кофе, которым не забыл предложить господин консул. Консул крикнул, что вы принесли кофе ему и гостю. Я продолжил. После того, как денщик прогнал непрошенных гостей до ворот лагеря, Саид крикнул погонщикам что-то, и они обнажили оружие казаки осматривавшие оказавшихся негодными больных и изможденных верблюдов, которых нам пытался всучить уважаемый Али Хаджи, сделали предупредительный выстрел в воздух, но уважаемый Али Хаджи, задрав халат, показал мне задницу, что я могу расценивать как оскорбление посла Российской империи, и выражая по этому случаю решительный протест, так и доложите своему руководству. Поэтому я требую официальных извинений в присутствии моих людей, поскольку оскорбление было нанесено публично». Консул залебезил, но я настаивал на публичном извинении передо мной старые обезьяны, имея в виду Али Хаджи. Кроме того, я спросил, намеревается ли консул как-то обеспечивать посла дружественной Франции и державы и его людей питьевой водой, поскольку рекомендованный консулом для этой цели паровоз с цистерной руководство компании забирает на две недели, что приведет к страданиям и подежу животных и, не дай бог, смертям среди людей. Чтобы избежать этого, я прошу перенести лагерь к источнику, Желательно с транспортировкой груза по железной дороге. Тут консул вообще с стал говорить, что источник находится не в его зоне ответственности. За разрешением переместить туда лагерь надо ехать к губернатору в обок. Но и он может ничего не добиться, так как земля вдоль железной дороги принадлежит компании Миссаджери, так же как и источник воды на ней. А компания явно будет против присутствия иностранного военного лагеря на своей территории, так же как и использование ее подвижного состава. Ну в общем все понятно. Я не я и лошадь, не моя. Но тут меня осенило, ведь охрана Маши прибыла на лошадях, возможно, ее сопровождающие знают источники воды в пустыне, и мы можем воспользоваться ими, хотя и оставив часть груза здесь. Надо срочно выяснить это. Не притронувшись к кофе, я встал и откланялся. Маша была в своем шатре, хороша, как утренняя роза. Надо было догадаться, хоть букет цветов купить в городе, лопух. Поцеловал ее, извинился, что пыльный, не успел побриться, только что от французского консула по поводу утреннего инцидента с местными. Уже нажаловались, и когда только успели, небось, быстроглазый Саид сразу кинулся искать защиту угнетенных прав сомалей. Маша слышала выстрелы-крики, а ее телохранитель Мохаммед объяснил, что сомали что-то не поделились с русскими, и один из русских выстрелил в воздух, так как сомали достали ножи и стали окружать русских. Рассказал, как все было, что мы хотели нанять верблюдов, так как завтрашнего дня у нас не будет воды, и надо уходить к водному источнику. Объяснил, что французский консул нам не помогает, французы обещали нам 200 мулов, а не дали ни одного. Я попросил верблюдов, нужна была сотня. А сегодня прислали 30 и все бракованные, теперь вот конфликт с сомалями консул на их стороне. Я спросил у Маши, можно ли мне поговорить с ее слугами, может быть, они знают, где есть источники воды. И вообще, как они пересекли пустыню на лошадях, если лошади нужно каждый день 8 ведер воды? Маша позвала старшего телохранителя, Хакима, который, несмотря на жару, был весь в черном, даже с черным платком, оставлявшим открытым одни глаза на лице. Он вошел, поклонился сначала Маше, а потом мне. Маша задала ему вопрос, и он ответил. Маша рассказала, что Хаким знает два колодца, в которых сейчас есть вода. Кроме того, ближе к концу пустыни есть пересохшая речка. Но если в русле выкопать в песке яму, она довольно быстро заполнится водой, пригодной для лошадей. Устраивать лагерь вокруг этих источников нельзя. В пустыне очень жарко, люди заболеют и умрут. Я спросил через Машу черного человека, хватит ли в колодцах воды для того, чтобы напоить сто лошадей, еще взять про запас 80 бурдюков с водой по 120 литров. И может ли он провести караван, если мы поедем с его госпожой в Харар? Черный Хаким сказал, что если госпожа прикажет, он готов. И сто бурдюков должно хватить до следующего колодца даже на два дня, если бурдюки большие. Их лошади пьют немного, но лошади белых, так же, как они сами, снежены им нужно больше питья. Поблагодарил его. Хаким в ответ поклонился, Маша его отпустила. Я спросил у нее, готова ли она ехать со мной в Харар. Со мной будет всего пятьдесят человек, остальные останутся здесь и будут ждать, пока не придут нанятые мной в Хараре верблюды. Но я возьму с собой пулемет, он один стоит сотни воинов, а то и больше. У казаков будут ручные бомбы моей конструкции... «Мы вчера испытали, казаки научились ими пользоваться, так что мы можем разогнать даже тысячу хороших воинов». Маша ответила, что у пустыни свои воины, они таятся и не ходят строем «Знаешь ли ты, что Хаким охранял не только мой лагерь, но и твой, он легко туда пробрался, прямо до твоей палатки, когда ты был здесь, со мной? Солдаты его вообще не заметили. Вот когда службу несли казаки, ему пришлось затаиться и ждать, когда опять будут солдаты» потому что казаки что-то неладное почувствовали, взяли ружья на изготовку, а солдат ему обмануть ничего не стоит. каким задержал конокрадов, которые хотели украсть ваших лошадей. Одному он отрезал руку, а другой был совсем мальчишкой, он его отпустил. Для меня это сообщение было полным сюрпризом. Я-то считал, что лагерь хорошо охраняется. каким ассасин. Когда-то много лет назад он был послан убить моего отца» расам иконана, но увидел, что тот мудрый правитель лучше, чем он до этого видел, и пошел к нему на службу. С тех пор Хаким предотвратил десятки покушений на раса, и он послал его за мной, так как знает, что Хаким доставит меня целой невредимый Второй хранитель Мохаммад, его ученик и подчиненный, есть и третий Саид, он не мой но очень преданный. «Маша, а Хаким прикрывает лицо, чтобы его никто не узнал и не опознал в нем бывшего ассасина?» Нет, просто однажды его пытали, отрезали нос и вырвали щеки. Лицо у него очень обезображное, он никогда не показывает его. Не спрашивая его об этом, он очень не любит говорить на эту тему. Я отправился в свой лагерь и собрал совет. На совете рассказал положение дел про основную проблему с водой, о принятом мной решении Решили выдвигаться завтра утром, взяв всех лошадей, кроме верховых для офицеров, артиллеристов и для штабс-капитана Букина и трех слабых вьючных лошадей, которые все равно погибнут при переходе. Берем с собой заполненными 80 больших бурдюков с водой, а 20 оставляем здесь для мулов. 30 мулов берем с собой. Они, как и 80 вьючных лошадей, повезут воду, фураж, продукты, палатки на 40 человек, дрова, царские подарки, денежные ящики, кроме двух, остающихся здесь. Пол ящика гранат, оставшихся после учения, всякую необходимую мелочь предтворяя вопросы, без этого все лошади здесь погибнут за две недели без воды, даже если все мулы и вьючные лошади будут возить воду. А это могут и запретить, ведь земля вдоль дороги – источник частная собственность. Здесь остаются артиллеристы, кроме двух унтеров, которые имеют некоторый опыт обращения с пулеметом. Десять казаков, которые нормально несут караульную службу, а не артиллеристы, которых хлопают на посту ушами так, что если бы не внешняя охрана, наши лошади были бы уже у Сомалей, и нам бы осталось только ждать ближайшего парохода, чтобы с позором вернуться в Россию. Остается доктор с помощником, интендант, титулярный советник титов, все охотники. Предлагаю сегодня же обнести лагерь изгородью из колючей акации, задействовав всех, кто не уходит завтра. Заодно дров нарубить можно использовать для транспортировки брички, сняв пулеметы и вернув их потом обратно на место. Я попросил объяснить личному составу, чтобы шевелились, иначе есть возможность, что завтра не проснутся, вернее, не проснулся с перерезанным горлом, и привести в готовность два-три орудия на стрельбу шрапнелью. Если хотите, разрешил распаковать и иметь готовым к стрельбе еще один пулемет. Спросил, есть ли вопросы. «Александр Павлович, почему вы считаете, что артиллеристы плохо несут службу?» вскинулся фон Штакельберг, уязвленный хоть и непрямым, но выговором. «Потому что телохранитель книжный Марии Мэконнен, которому она поставила задачу охранять не только ее лагерь, но и наш», — Сегодня ночью предотвратил кражу ваших лошадей, барон, — ответил я. Задержал конокрадов, отрубил у одного из них руку, она валяется рядом с коновязью, если шакалы утром не утащили. А потом запросто прошел мимо вашего караула, но когда заступили казаки, которые почувствовали что-то неладное, этому телохранителю пришлось ждать смену артиллеристов, чтобы спокойно покинуть лагерь. — Да врет он все это, ваш телохранитель. — Дорогой Людвиг Матвеевич, я дорого дал, если бы он был мой, но, боюсь, у меня в ящике денег на это не хватит. И не дай бог, не скажите это при нем, французский он знает, русский, хотя не знает, то по интонации может догадаться. Воины пустыни не лгут, а это особый воин, вам слово ассасин. Говорит что-нибудь? Нет, ну и слава богу, что нет, лучше про них вообще не знать и не слышать. Потом Нечапаренко спросил, почему надо оставить десять казаков. Казаки не поймут, всегда полусотни это вместе, они как братья друг другу. И гарантирует ли проводник, что правильно проведет караван, когда будут верблюды? Ответил, что я уже объяснял, то, что без казаков, всех артиллеристов и охотников просто вырежут. Проводник сюда доскакал на лошади, как-нибудь и назад дорогу найдет. Два колодца он знает, это во многом обезопасит путь. Как только прибуду в Харар, я займусь покупкой или наймом верблюдов. С ними передам освободившиеся бурдюки. Считайте 10 дней до Харара, 10 дней там и 10 дней сюда. Через месяц у вас будут верблюды. Воду можете возить на мулах, 150 ведер воды для оставшихся 100 человек, 4 лошадей, 20 мулов хватит. А через две недели опять можно сгонять паровичок. На худой конец купить воду для людей у местных жителей легче, чем прорву воды на лошадей. Разница в 8 раз. Еще раз повторил для непонявших. Если мы задержимся хоть на день, начнется падеж лошадей от недостатка воды, и за две недели они погибнут все. Всем все теперь понятно. — Значит, понятно. Наши цели ясны, задачи понятны. За работу, господа офицеры. Выступаем завтра, как только начнет светать. Потом опять прошел к Машиному шатру и попросил ее, чтобы она разрешила взять с собой Хакима, раз он немного говорит по-французски. Только в присутствии госпожи, без ее разрешения, он говорил с ней на местном, так чтобы я в случае чего не понял, о чем идет речь. Вместе с черным ассасином прошли в лагерь, я познакомил его с бароном, представив, как Туркбаша, Барамбарас, Штекельбергбей. Объяснил барону, что я произвел его в туземные полковники и коменданты крепости. Они поговорили по-французски, а потом пошли к коновязи, и Хаким показал, где лежит отрезанная им кисть, взятая с собой подтвердил что здесь и лежит, куда она денется. Потом ассасин показал, как он проник в лагерь. Хаким увидел, что начали делать колючую изгорь, и одобрил это. Показал тачанку с пулеметом, спросив, пройдет ли она дорога до Харара. Постучав по колесам и посмотрев на ось, Ассасин подтвердил, что должна пройти. Потом спросил, из этой ли машинки я стрелял по мишеням, и правда ли, что она заменяет сто солдат. Я сказал, что правда, потом показал наши бурдюки, их уже заканчивали наполнять водой из цистерны. Каким они понравились, потому что большие. Договорились, что выступаем на рассвете, как только начнет светать, идем до полудня. Потом поем кони, отдыхаем, готовим пищу и спим, с рассветом возобновляем движение. Открыли оружейку, я забрал свои деньги половину талеров для найма верблюдов, а все казенное золото в лобанчиках и другую половину талеров оставил интенданту. Сказал, чтобы ждали верблюдов два месяца, если верблюдов или вести от нас не будет, значит мы не дошли, тогда пусть возвращаются назад, денег должно хватить на все. То же самое сделал в присутствии Букина и Павлова со своим золотым запасом, разделив его пополам. Когда сказал, что если от нас вести два месяца не будет, надо возвращаться в Россию, «Денег хватит на питание, проезд и выплату жалования оставшимся». Старик заплакал. «Ладно, Иван Петрович, это я так, на всякий случай, все под Богом ходим». Рассказал Букин о судьбе оставшихся в Александрии. Спросил, есть ли умершего семья, надо бы послать им денег и написать письмо. Букин ответил, что семье и каких-либо сведений о жительстве родственников у умершего не значится. Он и сам хотел раньше написать, что, мол, тот заболел и оставлен на лечение в больнице но в журнале никаких сведений про заболевшего не нашел. Набирал его Львов, так что спросить кого-то из земляков нет возможности, был человек и нет его, и сообщить некому. Вот о двоих оставшихся сведений есть, адреса родственников Букин им написал и письма отправил, что лечатся, и деньги на обратную дорогу им выданы. Я подумал, а не это ли сообщник Львова, такой же человек из ниоткуда? Отдал Букину зашифрованное послание для Обручева о том, что верблюдов нет и не будет, Завтрашнего дня не будет и воды для лошадей, поэтому принял решение с сорока казаками верхом и двумя пулеметами на бричках увести всех лошадей с частью имущества через пустыню в Харар. Там, в большом торговом городе, гораздо легче найти мулов и верблюдов. Из Харара отправлю караван для оставшихся в Джибути и буду ждать их прибытия в Харар. В старшем Джибути оставлю оборону фон Штакельберга. Сведения от меня будут через 3-4 недели. Объясню штабс-капитану, что если телеграфист будет топрямиться, поставить визу у консула.